Он ведь так страдал и все же нашел в себе силы признаться, что хотел лишить меня жизни. А потом мы попали в больницу, — подсказала я. А потом я поругался с Розали, Эмитом и Кэрри, когда они заявили, что сейчас самое время. Ссора получилась ужасная. Мы столько друг другу наговорили. Зато Карлов меня поддержал, и Эрис тоже. Назвав имя сестры, Калин нахмурился. А Эсми...